Глава двадцать четвертая С той минуты, как была принесена свеча, глаза сержанта Данхема не отрывались от дочери. Один только раз посмотрел он на дверь блокгауза, чтобы узнать, крепка ли она, и потом снова взор его обратился к Мейбл. "Милые дитя мое", сказал он с твердостью и, как будто не страдая боли, "по крайней мере ты избегала их пуль". Расскажи мне об этом несчастном событии, следопыт. — Эх, сержант, в самом деле это несчастное событие. Я полагаю, что нас предали, и это так же верно, как то, что эта крепость, покуда еще принадлежит нам. Но майор Дункан был прав, — возразил сержант, положив руку на плечо своего товарища. — Только не в том смысле, в каком ты разумеешься, сержант. Ты смотришь на это не так. Я знаю, природа слаба, то есть, я хочу сказать, человеческая природа. И никто не должен превозноситься, ни краснокожие, ни белокожие. Но я не думаю, чтобы на всей границе нашелся бы человек благороднее и честнее Джаспера Уэстерна. «Господь наградит вас за эти слова!» — воскликнула Мейбл из глубины души, и слезы градом покатились из глаз ее от глубины чувств. «Господь наградит вас за это!» Благородные люди всегда должны поддерживать друг друга. Отец посмотрел на нее в эту минуту с выражением глубокой тоски, и Мейбл закрыла лицо передником, чтобы унять слезы. Потом сержант взглянул на следопыта, как будто желая спросить его о чем-то. На лице следопыта сохранялось обычное выражение благородства, прямодушия и искренности, и Данхем сделал ему знак продолжать. «Ты помнишь, где и когда мы, змей и я, оставили вас?» — продолжал следопыт. «Я разлучился со змеем милях в десяти ниже по течению реки. Мы приняли обычные предосторожности даже на путь в дружеский стан. Что случилось с Чингачгуком, не знаю. Мейбл говорит, что он недалеко отсюда. Но я уверен, что благородный доловар исполняет свою обязанность, хотя мы его и не видим». Попомним мою слово, сержант. Еще прежде окончания этого дела мы услышим о Чингачжугке, и он осторожный, и ловкий, и вдруг явится к нам на помощь в самую трудную минуту. Змеи мудрый, доблестный вождь, и многие белые могут позавидовать его натуре и способностям, хотя надо сказать правду, его ружье не так верно, как убийца оленей. Приближаясь к острову, я не заметил дыма. Это заставило меня быть осторожным. Я знал, что солдаты пятьдесят пятого люди не хитрые. Они немало не заботятся о том, что дым может открыть их, несмотря на все, что было говорено им об опасности. Это заставило меня быть осторожным. Но когда я увидел мнимого рыболова, я сейчас только что говорил об этом Мейбл, тут все искусство мингов открылось передо мной как на ладони. Не нужно говорить тебе, сержант. что первые мои мысли были о Мэйбл, и когда я узнал, что она в крепости, тотчас же сам явился сюда, чтобы спастись или умереть вместе с ней. Отец с удовольствием посмотрел на дочь, и сердце Мэйбл замерло. Она почувствовала в эту минуту, когда она должна была думать только об отце, что ее терзали и другие горести. Она схватила его руку, поцеловала ее, упала перед ним на колени и разрыдалась. Сердце ее готово было разорваться. «Мэйбл», — твердо сказал сержант, «нам нет для чего обманывать друг друга. Час мой настал, и я счастлив, что умираю как солдат. Лэнди отдаст мне справедливость, потому что наш добрый друг расскажет ему, что было сделано и как все это происходило». Да и не забыла нашего последнего разговора, у отец. Верный мой час близок, воскликнула Мейбл, чувствуя, что для нее было бы отрадно умереть в эту минуту. Я не избегну рук врагов, и лучше, если бы следопыт оставил нас здесь и возвратился во свягу с этими печальными новостями, пока это еще возможно. Мейбл Данхэм, сказал разведчик с укоризной, я не заслужил таких слов. Друг мой, хорошо, хорошо, забудем это. Вы сказали это, но вы этого не думали. Теперь нам нечего помышлять о побеге, потому что сержанта нельзя перенести. Во что бы то ни стало надо защитить крепость. Может быть, Лэнди будет извещен о нашем бедствии и пришлет нам подкрепление для отражения неприятеля. Следопыт, Мейбл, сказал сержант, собрав последние силы. чтобы побороть страдания, между тем как холодный пот выступил на челе его. Подойдите ко мне, оба. Надеюсь, вы понимаете друг друга. Отец, не говорите ничего об этом. Ваша воля священно. Слава Богу. Дай мне руку Мейбл. Друг мой, возьми ее. Я знаю, что ты будешь ей добрым мужем. Не откладывайте вашей свадьбы из-за моей смерти. К исходу осеннего свягу прибудет священник, пусть он обвиняет вас. Брат мой, если он жив, верно захочет возвратиться на свой корабль, и дочь моя останется без покровителя. Я надеюсь, Мейбл, что тебе будет приятно иметь мужем друга твоего отца. Положись на меня, отвечал исследователь. Положись на меня во всем, поверь, все будет сделано как должно. Я совершенно полагаюсь на тебя, верный друг мой. Даю тебе полную власть действовать во всем так, как бы я сам действовал. Мэйбл, дитя мое, ты никогда не станешь с горестью вспоминать об этой ночи. Эти слова невыразимо глубоко тронули сердце Мэйбл. Она почувствовала, что никакой обряд не мог бы так осветить союз ее с охотником, Как благословение данное в эту минуту. Несмотря на это свинцовое бремя тяготило ее сердце, и ей казалось, что смерть была бы для нее теперь высшим счастьем. После нескольких минут молчания сержант прерывистым голосом рассказал в коротких словах все, что с ним случилось с того времени, как он расстался со разведчиком и Делаваром. Ветер сделался благоприятнее. И вместо того, чтобы расположиться на каком-нибудь острове, как сначала было условлено, он решил продолжить свой путь и в ту же ночь войти в крепость. Он полагал, что прибудет со своим отрядом незамеченный неприятелем и избегнет половины опасности. Но к несчастью, они пристали к оконечности соседнего острова, и шум поднятый солдатами, выходившими из лодок, вероятно, известил неприятелей. Об их приближении и они успели подготовиться к нападению. Они вышли на берег, удивляясь, что не нашли караульных, но нисколько не подозревая об опасности. Оружие же свое оставили в лодках, с тем, чтобы сначала положить на безопасное место ранцы и съездные припасы. Но они очутились так близко под неприятельским огнем, что, несмотря на темноту, каждый выстрел был смертелен. Все солдаты попадали, только два или три тотчас же встали и скрылись. Четверо или пятеро были убиты на месте или умерли через несколько минут. Неизвестно, почему неприятель не набросился, как обычно, сдирать скальпы с убитых. Сержант упал вместе с другими и услышал голос Мейбл, выбежавшей в эту минуту из крепости. Родительская любовь пробудилась в нем при возгласе дочери, раздирающем сердце. И предала ему силы до полсти до двери блоггауза. После этого рассказа сержант ослабел и замолчал. Следопыт воспользовался временем, чтобы посмотреть в больницы и с крыши, что делается на острове. Он оглядел ружья, их было в крепости около Дюжены, потому что солдаты, отправляясь в экспедицию, взяли с собой свои полковые ружья. Мейбл не покидала отца ни на минуту и заметила по его дыханию. что он заснул. Затем последовала торжественная тишина, продолжавшаяся около получаса, и только изредка прерываемая шумом макасин охотника наверху, да стуком приклада ружья, опускавшегося на пол. Видимо, следопыт рассматривал в порядке ли ружья и заряжены ли они. После этого снова воцарилась тишина, и ничто не нарушало ее, кроме тяжелого дыхания раненого. Вдруг Мейбл услышала легкий стук в дверь, полагая, что это Чингачгук, она встала, повернула первые два запора, но прежде чем отворить дверь, спросила, кто стучится, и в ответ услышала голос дяди. Мейбл тотчас же повернула последний запор и Кеп вышел. Едва переступил он порог, как Мейбл снова заперла дверь. Привычка к опасности сделала ее опытной и осторожной. Моряк был рад до слез увидев Мейбл и брата, хотя и раненного, но в безопасности. Он рассказал, что обязан своим приходом в крепость о плошности своих краулщиков, полагавших, что он и квартирмейстер заснули от чрезмерного употребления крепких напитков, которыми их поели нарошно, чтобы они не могли принять никакого участия в предполагаемом запасле. Мюр спал или притворялся спящим, а Кэп в минуту нападения спрятался в кустарнике и, найдя лодку следопыта, бросился в нее и прибыл в ней в блок Гаусс с тем, чтобы спастись вместе с Мейбл по воде. — Если дела пойдут слишком худо, друг следопыт, — сказал он, — мы спустим флаг, и это даст нам право на пощаду. Но наше мужское достоинство требует, чтобы мы сдались не сразу. И для собственной безопасности мы должны спустить флаг в ту минуту, которая покажется нам более удобной для заключения выгодных условий. Хорошо было бы, если бы Мюрд сделал тоже, когда нас захватили эти люди, которых вы называете бродягами. Действительно, в целом мире нет презрения этих бродяг. Вы чистите их по заслугам. Прервал следопыт, всегда готовый вторить тем, кто бронил мингов и хвалил друзей его. Если бы вы попали в руки доловаров, вы увидели бы большую разницу. — А, все они одинаково по крой, как те, так и другие. Отъявленные мошенники, разумеется, за исключением нашего друга-змея. Он просто дворянин среди индейцев. Когда дикари напали на нас и убили капрала Макнаба и его людей, как зайцев, поручик Мюра и я скрылись в одном из ущельей, которых здесь множество между скалами. Там мы притаились как два заговорщики на дне трюма и оставались до тех пор, пока голод не выгнал нас оттуда. Я хотел, чтобы квартирмейстер вступил в переговоры, потому что как ни худо было наше пребывание в пещере, мы еще могли защищаться в ней час или два. Но он не согласился на это под тем предлогом. Будто эти мошенники ни за что не сдержат свое слово, так и вступать с ними в переговоры не зачем. Я согласился спустить флаг, во-первых, потому что они могли и без того сказать, что мы его спустили. Спрятаться на Днепреумы значит отказаться от защиты судна. Во-вторых, потому что в желудке у нас сидел враг пуще всякого другого. Голод — чертовские обстоятельства. В этом сознается всякий у кого. Сорок восемь часов маковой росинки во рту не было. «Дядюшка», — сказала Мейбл печальным и умоляющим голосом, — «бедный отец ранен, опасно ранен». «Правда, Магний, правда. Вот я присяду возле него, да постараюсь, как могу, его утешить». Хотя Мейбл и не могла подумать, чтобы дядя ее был в состоянии принести умирающему утешение, Но она полагала, что ему необходимо о чем-нибудь переговорить с ним, и потому согласилась на предложение дяди. Разведчику уже поднялся на крышу, чтобы обозревать окрестности, и Кепп со своим зятем остались наедине. Кепп сел возле сержанта, с важностью помышляя о великой обязанности, к которой он готов был приступить. В продолжение нескольких минут моряк обдумывал свою речь, которую наконец начал. Своим всегдашним особенным тоном. Надо было тебе сказать, сержант Данхем, что в этой экспедиции была допущена ошибка. Торжественное обстоятельство, в котором мы оба находимся в сию минуту, обязывает меня говорить только одну правду и объясняться с тобой совершенно откровенно. Одним словом, сержант, никак не может быть двух различных мнений об этом предмете. Уж если я, моряк, заметил много промахов, то, верно, не требуется особенного знания, чтобы открыть их». «Что поделать, брат Кэп?» — отвечал умирающий слабым голосом. «Что сделано, то сделано. Теперь уже поздно исправлять ошибки». «Так Данхемно раскаяться никогда не поздно. Этому учит нас священное писание. И я слышал, что минута раскаяния...» И самая драгоценная минута. Если у тебя есть что на сердце, то ты передай мне откровенно. Я твой друг. Ты был мужем моей родной сестры. Живой или мертвый, ты всегда будешь для меня братом. Большое несчастье, что ты не приостановил своего бота и не послал предварительно какую-нибудь шлюпку для рекогносцировки. Это бы поддержало твою славу и избавило бы всех нас от гибели. Но сержант, все мы смертны. И от конечно утешительно. Ты отправляешься отсюда немного раньше нас, мы отправимся позже. Это должно тебя утешить. Я все это знаю, брат Кепп, и надеюсь, что приготовился встретить тяжелее би солдата. Но бедная Мейбл, о, это бремя тяжелое. Я согласен с тобой. Но ты ведь не захотел бы взять ее с собой, если бы и мог, не правда ли, сержант? Лучше всего постараться облегчить вашу разлуку. Мейбл девушка добрая, точно такова была и ее мать. Она дочь сестры моей, и я употреблю все старания, чтобы отыскать ей хорошего мужа, если наши скальпы уцелеют. Брат, дочь моя уже невеста. Она будет женой следопыта. Ну конечно, брат Данил, у каждого свой образ мышления и свой взгляд на вещи. У меня нет оснований думать, что это распоряжение неприятно Мейбл я, а не могу также возражать касательно лет ее жениха. И они из тех людей, которые думают, что только двадцатилетний мальчик может сделать девушку счастливой. Отец мужья, мужья лет пятидесяти, но дело в том, что между мужем и женой Не должно быть обстоятельств, которые могли бы сделать их несчастными. Обстоятельства — настоящие черти в супружестве. Я нахожусь, что следопыт не имеет такого образования, как моя племянница. И вот это уже одно из обстоятельств. Ты мало знаешь эту девушку, сержант. Не имеешь ни малейшего понятия о ее познаниях. Но если бы она была так же непринужденно... Вообще не с тобой, как с теми, которых она коротко знает. Ты увидел бы, что даже не всякий учитель был бы в состоянии поспорить с ней. Она девушка добрая, милая, добрая девушка. Прошептал сержант, и глаза его налились слезами. Несчастье мое, что я так мало знал ее. Она слишком ученая для разведчика. человека, впрочем, умного по своему и опытного проводника, но который имеет такое понятие о делах человеческих, какой ты, сержант, о сферической тригонометрии. Ах, брат Кепп, если бы следопыт был с нами на ботах, тогда бы не случилось этого несчастья. Может, статься злейший враг его, сознается, что нет разведчика лучше его, но надо сказать тебе всю правду, сержант. Эту экспедицию ты повел на выворот. Ты должен был бы лечь в дрейф, не доходя до пристани, и, как я сказал, выслать лодку для рекогносцировки. Тебе, конечно, неприятно это слышать, но я говорю тебе об этом потому, что в таких случаях надо говорить правду, сержант. За мои ошибки дорого заплачено, брат, и я боюсь, чтобы бедная Мейбл не пострадала от них. Я однако же думаю, что этого несчастья не случилось бы, если бы нас не предали. Я боюсь, брат, не в самом ли деле Джаспер был предателем? Я тоже думаю. Уж эта пресная вода рано или поздно подмоет нравственность в человеке. Мы толковали об этом с Мюром, когда скрывались в ущелье, и он также соглашался с тем, что именно измена Джаспера. натолкнуло нас на такой дьявольский подводный камень. Тебе надо теперь, сержант, успокоить дух свой и подумать о других делах, потому что судну, которое готовится войти в чужую гавань, гораздо благоразумнее подумать о том, как встать на якорь, чем перебирать все приключения, случившиеся во время путешествия. Есть книга или шканечный журнал? в который вписываются все такого рода случаи. Тут размещены по столбцам все наши добрые и дурные дела. — Э, вот и вы, следопыт! Ну, что там под ветром? Что вы так бежите вниз по лестнице, будто индейец, который гонится за клочком волос? Следопыт приложил палец к губам в знак молчания, пригласив Кэпа следовать за ним и уступить свое место рядом с сержантом Мэйбл. Нам надо вести себя осторожно и смело, продолжал он в полголоса. Эти гады намерены поджечь крепость. Они знают, что теперь нет никакой выгоды оставлять ее невредимой. Среди них я слышу голос бродяги, разящий стрелы. Он принуждает их на нынешней ночью привести в исполнение этот отский замысел. Надо действовать, соленая вода. Действуйте изо всех сил. К счастью, в крепости есть четыре или пять бочек с водой, а это что-нибудь дозначит、да、при осаде. Сверх того, если я не ошибаюсь в своих расчетах, нам пособит змей. Хорошо, что этот честный долавар теперь на свободе. Не дожидаясь второго приглашения, Кепп поспешно ставил свое место, уступив его Мейбл, и поднялся с разведчиком на верхний этаж. Проводник открыл одну из бойниц. Спрятал свечу, чтобы не подвергнуться неприятельским выстрелам, и потом остановился в некотором отдалении от отверстия, приготовясь отвечать на требования, которых он ожидал. Молчание вскоре нарушилось голосом Мюра. Мистер Солидопит воскликнул Шотландец: «С тобой хочет вести переговоры друг. Посмотри без опасения в одну из больниц. Тебе нечего страшиться, ты имеешь дело.» С офицером пятьдесят пятого полка. Что вам угодно, квартирмейстер? Я знаю пятьдесят пятый полк и думаю, что это храбрый полк. Хотя больше люблю шестьдесятый. А до лаваров предпочитаю тому и другому. Но каковы ваши намерения, мистер Мюр? Верно, что-нибудь очень важное заставило вас явиться под самые бойницы в такой час? хотя вы знаете, что убийца оленей в крепости. О, я знаю, следопыт, что ты не сделаешь никакого зла другу и потому уверен в собственной безопасности. Ты человек благомыслящий, храбрость твоя известна на всей границе, и ты, конечно, не нуждаешься в лишнем убийстве для поддержания своей славы. Ты легко можешь понять, что когда сопротивление невозможно, Тогда гораздо лучше добровольно сдаться, чем сопротивляться вопреки всем правилам войны. Неприятель слишком силён, храбрый мой товарищ. Я пришел посоветовать тебе сдать крепость на том условии, чтобы с нами обходились как с военнопленными. Благодарю вас в квартерме за ваш совет, который тем приятнее, что ничего не стоит. Но я думаю, что не в моей натуре сдавать такое место. покуда есть в нем вода и съестные припасы. Так, я и сам никогда не стал бы опровергать такое храброе намерение, если бы видел хоть одну возможность поддержать его. Но я должен сказать тебе, что мистера Кэпа больше не существует. Он пал. — Совсем нет! — закричал Кэп в другую бойницу. — Он существует! И не только не пал, но еще поднялся наверх этой крепости. И не имеет немаленького желания поручить свои волосы таким парикмахерам, пока ему можно держаться от них поодаль. Глядя на этот блоггаус как на обстоятельство, я намерен им воспользоваться. Если это голос живого существа, отвечал Мюрр, то я очень рад слышать его. А мы все полагали, что тот, кому он принадлежит, пал в последнем деле. Но хотя, мистер следопыт, ты наслаждаешься обществом нашего друга Кэпа, которое очень приятно, однако мы лишились сержанта Данхема, который пал со всеми храбрыми товарищами своими. Видно, Лэнди хотел этого, потому что гораздо было благоразумнее и даже приличнее поручить командование какому-нибудь офицеру. Несмотря на это, Данхем был храбрый воин». И его памяти будет отдана справедливость. Словом, мы сделали все, что было в наших силах, и никто не мог бы сделать больше. Вы опять-таки ошибаетесь, квартирмейстер. Опять ошибаетесь, возразил следопыт, прибегнув к хитрости, чтобы увеличить силы гарнизона. Сержант в крепости, можно сказать, в кругу своей семьи. В самом деле? Очень рад слышать. А мы считали сержанта также в числе убитых. Если прелестная Мейбл в крепости, то пусть она ради всего святого покинет ее как можно скорее, потому что неприятель готовится поджечь это здание. Ты сам знаешь силу огня и верно не захочешь, чтобы развалины крепости обрушились над твоей головой и над головами твоих товарищей. Но как воин опытный и осторожный, каким тебя все признают, просто покинешь место, которого не в состоянии защитить. Я знаю силу огня, как вы сами это говорите, квартирмейстер. Но я знаю также и то, что в такой поздний час разводит его только для приготовления ужина. Вы верно также слышали что-нибудь о силе убийцы оленей? Послушайте меня. Кто осмелится подкинуть к этому строению хотя днуховырастинку, тот испытает на себе его силу. Стрелы не могут поджечь крепости, крыша же крепости покрыта не дранью, а твердыми и свежими бревнами, и она такая плоская, как вы видите, куртейермистер, что мы легко можем ходить по ней. Следовательно, с этой стороны нет никакой опасности, покуда у нас будет вода. Я очень кроток. Когда меня не трогают, но загашу огонь кровью того, кто будет пытаться поджечь эту крепость. Все это романтические бредни. И вы перестанете говорить это, когда поразмыслите о последствиях. Я уверен, что вы не отвергаете неустрашимости 55-го полка и убежден, что военный совет присудил бы в таком случае непременно сдаться. Квартирмейстер. Мы оба тверды в своих намерениях и мыслях, а потому разговаривать долье бесполезно. Если окружающие его ствари намерены исполнить свой замысел, то пусть они начинают тотчас же. Пусть себе жгут дерево, а я буду жечь порох. Вы королевский офицер наговорили довольный и даже слишком много. И если мы все сгорим, то никто из нас не станет сердиться на вас. Но ты слетопыт, ты не подвернешь. Смертельной опасности прелестную Мейбл Данхэм. Мейбл Данхэм теперь возле раненого отца. Ни один волос не упадет с головы ее, пока рука моя тверда и глаз верен. Вы, мистер Мюр, кажется, полагаетесь на честь Мингов, а я не имею к ним никакого доверия. С вами негодяй Тускорор. Он так хитер и зол, что ему ничего не стоит за пятнадцать честь племени. к которому он присоединился. Но Минги и без него, кажется, потеряли свою честь. Довольно. Теперь пусть действует каждая сторона по своим средствам и способностям. В продолжении этого разговора разведчик не показывался из-за бойницы, опасаясь, чтобы кто-нибудь не выстрелил на него. Он дал знак Кэпу влезть на крышу, чтобы быть готовым к нападению. Но несмотря на то, что Кэп Чрезвычайно поспешно исполнил это, он уже нашел на крыше до десяти заезженных стрел. В ту же минуту раздались страшные крики, дикий вой неприятеля, ружейные залпы и свист пуль, ударявшихся об бревна. Это было предвестием, что осада началась не на шутку. Но этот шум немало не встревожил ни охотника, ни моряка. А Мейбл, поглощенная своим горем, Не чувствовала страха. К тому же она имела столько здравого смысла, что могла понять значимость укреплений. Отец ее при этих звуках, так знакомых его слуху, встрепенулся, будто снова был призван к жизни. Мейбл грустно было видеть, как он прислушивается к шуму битвы, потухшие глаза его разгораются по-прежнему, к бледным щекам приливает кровь. Мейбелл поняла, что рассудок его помрачается. Застрелщики, вперед, лепитало! Гренадеры, заряжай! Они осмелились напасть на нас в крепости! Что же артиллерия не пугнет их? В эту минуту раздался гром пушечного выстрела, и деревянная стена крепости затрясся. Бомба прошибла бревно и, упав в верхнем этаже, потрясла все здание. следопыт спасся чудом. Мейбл вскрикнула в испуге, ей показалось, что все рушится на нее и здание и люди. и как будто в довершении ее ужаса сержант закричал в эту минуту громовым голосом: заряжай! Мейбл, сказал следопыт, просунув голову в отверстие люка. Минги больше нашумели, чем сделали вреда. Эти бродяги захватили гаубицу, которую мы отняли у французов, и выстрелили из нее в крепость. Но, к счастью, у них только одна бомба, и они теперь уже не повторят выстрела. Там наверху сделано небольшое повреждение, впрочем, никто не ранен, и ваш дядюшка все еще на крыше». Мэйбл прошептала несколько слов благодарности и снова обратила все свое внимание на отца, который старался приподняться, но слабость препятствовало его усилиям. В продолжении последовавших затем ужасных минут она была так занята заботами около раненого, что раздававшиеся вокруг крики едва доходили до ее слуха. Кэп сохранял удивительное спокойствие. Он испытывал все больше и больше уважения к силе дикорей и даже к величию пресных вод. но ужас, который внушали ему первые, происходил вовсе не от страха смерти, но из боязни, что с его головы сдерут скальп и подвергнут пытки. Хотя он был и не на корабельной палубе, а на крыше дома, но ходил взад и вперед с такой непринужденностью и смелостью, что и сам следопыт осудил бы его за это, если бы видел. Вместо того, чтобы по обычаю индейцев во время войны укрываться от неприятелей, Он показывался на крыше в разных местах, заливая огонь водой с таким кладнокровием, как будто убирал паруса во время корабельного сражения. Его вид еще более раздражал нападавших, которые редко видели такое спокойствие в неприятеле и преследовали его страшным воем, как стая собак, завидевших лисицу. Но казалось, какая-то волшебная сила охраняла его, потому что несмотря на все пули. свистевшие над его головой и часто пробивавшие его платье, он остался невредим. Когда бомба прошибла стену, старый моряк выронил из рук катку, замахал своей шляпой и громким голосом прокричал три раза "Ура!" Он все еще продолжал геройствовать, пока бомба не разорвалась около него. Эта замечательная выходка, вероятно, спасла ему жизнь. Потому что индейцы с этой минуты перестали в него стрелять и пускать на крышу заезженные стрелы. Они решили, что соленая вода был сумасшедший. По странному великодушию Дикари никогда не поднимает руки на того, кого они считают помешанным. Следопыт вел себя совершенно иначе. В каждом движении его была видна осторожность человека, привыкшего к размышлению. Он старался держаться подальше от боиниц, и потому избранное им место было вне всякой опасности. Знаменитый следопыт не раз видел свои надежды обманутыми. Однажды он попался в руки декарей и был привязан к столбу, где вытерпел самые ужасные мучения, какие только может придумать их изобретательный гений, и ни разу не вскрикнул. И на этой далекой границе. Всюду, где только обитали и сражались люди, легенды о его подвигах переходили из уст в уста. Но те, которые не знали его истории, его славы, могли бы подумать в настоящем случае, что необыкновенная заботливость о самосохранении происходила по другой причине, недостойной его. Эти люди не поняли бы разведчика. Он думал о Мейблд. и о ее участии в случае, если его убьют. И эта мысль еще более усиливал его обычную убедительность и осторожность. В самом деле, он, как всякий храбрый человек, немало не помышлял о том, как другие будут судить о его поступках. Когда являлась опасность, он действовал с мудростью змеи и с простотой ребенка. В продолжении первых десяти минут нападения. Следопыт поднимал свое ружье только для того, чтобы переходить с ним с места на место. Ему было хорошо известно, что пули неприятелей не могли пробить толстых бревен, из которых были сложены стены блокгауза, и он знал, что у дикарей не было больше бомб. И так нечего было бояться огня осаждавших, разве только пуля, влетев в бойницу, могла бы повредить. Это и случилось раза два. Когда индейцы стреляли вблизи, то их пули, ударяясь о край бойницы, теряли свою силу. Если же они отходили подальше, то едва одна из стопуль могла пройти в отверстие. Вдруг следопыт услышал шум макасин и треск сухих ветвей у самого подножия блокгауза и догадался, что неприятель хочет поджечь здание. Позывав своего товарища, стоявшего на крыше. Где не оставалось уже никакой видимой опасности, он велел ему встать возле бойницы, находившейся прямо над местом, где неприятель складывал хворост, и иметь наготове воду. Воин, не такой опытный, как наш герой, поспешил бы тотчас уничтожить опасный замысел неприятеля и преждевременно воспользовался бы всеми средствами, но следопыт поступил иначе. Намерение его было не только потушить огонь, который мало устрашал его, но дать вместе с тем добрый урок неприятелю и обезопасить себя этим на ставшую сейчас часть ночи. Чтобы привести в исполнение это намерение, он должен был дождаться, пока за рево от пожара позволит ему несколько различать предметы, ибо он был уверен, что тогда не потребуется с его стороны особых усилий. Иракезы свободно могли собрать хворост, навалить его перед крепостью, поджечь и удалиться, не будучи уличены в своих действиях. Следопыт помог Кепу придвинуть к бойнице катку с водой, чтобы употребить ее в дело в нужную минуту. По его мнению, эта минута должна была наступить не раньше, как пламя осветит окружающие кусты. Тогда верный глаз его заметит в кустах фигуры двух или трех дикарей. наблюдающих за разгоравшимся огнем с равнодушным людей, привыкших равнодушно смотреть на человеческие бедствия. После этого следопыт заговорил: "Готов ли вы, друг Кеп? Жар начинает проникать сквозь щели, и хотя эти сырые бревна не так легко воспламеняются, как натура человека с горящим дровом, однако же пламя распространится слишком далеко, если его не остановить. Что?" Катка у вас под рукой? Посмотрите хорошенько. Точно ли под этой и боенницы и огонь, чтобы нам не лить воду в пустую. Все готово, отвечал Кеп тоном моряка, отвечающего на приказ. Итак, ждите моего сигнала. Не будьте ни терпеливы в решительную минуту, ни безрассудно смелы во время сражения. Ждите команды. Отдавая эти приказания. Следопыт между тем делал свои приготовления, ибо он полагал, что время действовать наступило. Он холоднокровно приподнял убийцу оленей, прицелился и выстрелил. Все это было сделано за полминуты. Когда приклад ружья коснулся пола, стрелок приставил глаз к боинице, одним присмыкающимся меньше пробормотал он. Я уже видел этого бродягу. Это самый безжалостный дьявол. Ну, он поступал, как требовала его натура. Еще бы одного негодяя отправить на тот свет, и тогда довольно было бы на эту ночь. С рассветом нам, может быть, будет жарче. Между тем ружье было снова заряжено, и другой декарь свалился на землю. В самом деле этого было достаточно. И бодикири, скрывавшиеся в кустах вокруг крепости, не желая дожидаться третьего доказательства меткости следопыта и не зная, кто из них виден, а кто нет, бросились из своих засад и разбежались в разные стороны, спасаясь от опасности. Теперь лейте воду, мистер Кэп, сказал следопыт. Я наложил свою клеймо на этих чертей, и мы уже больше не увидим огня в эту ночь. Посторонить, оболью. Закричал Кэп и с таким искусством вылил воду, что огонь тотчас же потух. Так закончилось это нападение, и остаток ночи прошел спокойно. Следопыт и Кэп караулили попеременно, и ни тот ни другой не засыпал. Им почти не хотелось спать, потому что оба привыкли к продолжительному бдению. В некоторые времена года следопыт В буквальном смысле не чувствовал ни голода, ни усталости. Мейбл не отходила ни на минуту от отца. Она начинала чувствовать, как много зависит счастья нашей жизни от вещей воображаемых. До сих пор она жила без отца, и ее отношения к нему были скорее идеальные, чем действительные. Но теперь, когда она должна была лишиться его, ей казалось, что без него для нее Не будет счастья.